Нос против рака Люди используют особенности собачьего нюха на протяжении тысячелетий. Многие животные полагаются в основном на нюх, что во время охоты, причем как в роли нападающего, так и в роли жертвы, что для меж- и внутривидового общения. Волки и их одомашненные потомки в этом смысле Не исключение они тоже относятся к макросматикам от древнегреческого макро большой и осме, обоняние способным учуять вещество в концентрации 1 на триллион 1 к 10 в 12 степени чтобы понять сколько это представьте себе бассейн олимпийский в москве Теперь мысленно расположите 20 таких бассейнов квадратом 4 на 5 и капните в полученный объем воды одну каплю крови. Собака сможет ее учуять. Акула, к слову, тоже. Псы воспринимают весь окружающий мир через призму запахов. Они способны определять, едва заметные градиенты, то есть даже малейшее различие в концентрации, и таким образом отслеживать историю запаха, откуда он пришел и в какую сторону ушел. Долгое время собаки выступают в роли ищеек, выслеживая преступников и нарушителей границы, разыскивая пропавших людей обнаруживая замаскированную взрывчатку и тщательно спрятанные наркотики. Мысль о том, что четвероногих нюхачей можно приспособить к диагностике такого грозного заболевания, как рак, была впервые высказана лишь в 1989 году. В апрельском номере журнала The Lancet появилось короткое письмо двух британских дерматологов, из госпиталя Королевского колледжа Лондона. Хайвел Уильямс и Андрес Пемброук описали очень интересный случай из своей практики. К ним обратилась 44-летняя женщина с просьбой осмотреть Родинку на правом бедре. Образование было всего 1,86 мм в диаметре и изначально никаких подозрений, не вызывало. Однако при детальном обследовании выявили меланому, самое опасное злокачественное новообразование кожи. Стадия развития опухоли была самой ранней, ин-ситу, как говорят медики, то есть без распространения в окружающие ткани. Пациентку прооперировали, а затем доктора поинтересовались, как ей удалось столь удачно заподозрить такую непростую патологию? Ответ их обескуражил. Отличным диагностом оказалась собака, которая по несколько минут в день тщательно обнюхивала именно эту родинку, громко вздыхала, тыкалась носом в бедро женщины и скулила. Хозяйка поначалу игнорировала странное поведение животного. Но в один прекрасный день питомица попыталась выгрызть проблемный участок кожи, после чего визит к врачу стал делом решенным. Уильямс и Пемброук высказали предположение, что бесконтрольно размножающиеся клетки меланомы начали в большом количестве синтезировать какой-то особый белок. Его и почувствовала собака. Зачем это нужно животному? Ответ прост. Устранение уязвимости. Пока хозяин жив-здоров, он может бесперебойно обеспечивать еду и укрытие. Так что питомец крайне заинтересован в сохранении статус-кво и активно мониторит ситуацию, отслеживая малейшие отклонения от привычного положения вещей. Первое. Практическая реализация идеи состоялась лишь 15 лет спустя. И сначала лохматым диагностом предлагали наиболее сильно пахнущую, даже с человеческой точки зрения, субстанцию мочу. Целью, которую надо было распознать, стал рак мочевого пузыря. Исследование проводилось на базе госпиталя британского городка Амерсхема. Псов предоставлял питомник поводырей, а за обработку информации отвечал Оксфордский университет. Результаты, опубликованные в сентябрьском номере British Medical Journal за 2004 год, оказались интересными, но не впечатляющими. Сначала собакам предоставили обучающие образцы. Мочу 36 пациентов – 48-90 лет с подтвержденным диагнозом, а затем, так сказать, попросили протестировать мочу добровольцев 18-85 лет. Предварительно обученные псы справились с 41% заданий, правильно определив рак в 22 из 54 предложенных проб. Лучшими стали Кокоспаниели, Тенгл и Бидди. Они были правы в 56% случаев. Многофакторный анализ, проведенный в Оксфорде, показал, что животные действительно унюхивали в моче нечто независящее от других химических веществ, определяемых при помощи стандартных методов лабораторной диагностики. После этого так называемую собачью жилу, стали активно разрабатывать, исследования посыпались как из рога изобилия. Почти сразу наметилось наиболее перспективное направление – рак легких. В 2006 году в совместном эксперименте американских и польских ученых трем молодым, 7-18 месяцев, золотистым ретривером и двум португальским водолазам предлагались пробирки с хорошо впитывающей тканью, где содержался выдыхаемый пациентами воздух. После курса обучения собаки продемонстрировали невероятные результаты, показав 99-процентную чувствительность и 99-процентную уже специфичность, то есть правильно отделили больных от здоровых практически не перепутав их между собой. Интереснее всего, что с одинаковой легкостью псы определяли и четвертую стадию рака, и первую, самую сложную для диагностики. Более поздние исследования таких великолепных результатов не продемонстрировали. Тем не менее, они оставались достаточно высокими. Чувствительность – 71, 83, специфичность 93, 95%. Кроме того, собакам не мешали различные фоновые заболевания. Например, если рак сочетался с хронической обструктивной болезнью легких, а также запахи табака и пищи.